Любовь, свобода, равенство, братство. Кто-то должен присматривать за дорогими сердцем Магилонов. Это ваше последнее слово. Все, дальше я не пойду, Женя. Я вообще никогда никого не провожаю. Разве что в последний путь? А вдруг это последний? Душа наша в вечных странствиях. Впереди много встреч. Ну, вступайте. Джерри, <мех> вступайте. Мистер Джерри Фин? Да, я. Вам придется задержаться. Что такое, почему? Эти чеки подписали вы? Ну, конечно, это моя подпись. А эти? Все это мои чеки. В них что-нибудь не так? Да. Эти чеки не обеспечены. Но мистер Эткисон... Мистер Эткисон арестован за мошенничество. Вы банкрот. банкрот! Банкрот! Стойте, постойте, постойте. Здесь какая-то ошибка, э, недоразумение. Лжец! Лжец! Мощенник! Я являюсь вкладчиком Национального банка финансистов. Такого банка не существует вообще. А? а! На моем счете 550 тысяч долларов. Вы вручили свои доллары шайке аферистов. А! А! Пароль, счастливчик! Счастливчик! Ха! От Орегона и до Флориды Смело в Таролу ты выйдет Через шесть поясов Сорок тысяч часов ходьбы В штате Небраска Ждет тебя сказка В штате Огайо Город, судьбы, Ты ищи свою птицу счастья наяву, И тогда в долгожданный час я позову, Слушай голос поющий, Глазно в летучий, в райские туши. С дальнего берега это Богом нам данный, Берег желанный, это Америка! Америка! Америка! Америка. Америка. Следующий. Следующий. Следующий.